Чендлер ничего не ответил. Он оглянулся, словно ища в толпе кого-то взглядом, но не нашел и тихо выругался. Я же проследила за его взглядом и со своего места легко различила за спинами зевак Арлин Кэмпбелл и Мэй. «Дядя Рэйвен, мне нужно отлучиться на некоторое время». Беспечно улыбнулась я. «Возможно, в мое отсутствие вам будет удобнее решать возникающие проблемы». «Решать что?» Маркейз быстро взглянул в ту же сторону и, завидев шляпку, Арлин понял намек. «Да, конечно. Не смею задерживать вас, дрожайшая моя невеста. Лем, идем с нами. Позвала я мальчика». Тот кивнул как завороженный, продолжая наблюдать за секретарем, неторопливо развязывающим шнурок на волосах. «Надо расспросить леди Кэмпбелл, пока до нее не добрался супруг. Спасти принцессу?» спросил секретарь, услышав мою реплику, и обернулся. И на мгновение в полоборота он напомнил мне портреты отца в особняке на сперво-плейс. Я только сейчас осознала, что Мэттью Рэндалл так сероглаз, как и мы с отцом, и волосы у него того же оттенка. Он был всем похож на моего брата, если б такое существовал, и лишь возраст исключал такой вариант. Надо будет расспросить дядю, откуда он взял этого Мэттью Рэндалла. Подумалась мне, но виду я не подала, и лишь поторопила Лема. «Ну же, пойдемте, баронет-сайр. Принцесса ждет». Уже выбравшись за пределы плотного круга зевак, я расслышала краем уха, как дядя Рэндалл говорит. «А вот, наконец, и капитан Мэри. Вы вовремя, друг мой. Как всегда. Но сейчас, похоже, стоило обратиться сразу за врачом. Клэнси, ну-ка сбегай за доктором Ли, а мы пока разберемся здесь». «И достала же тебя, Кэрриган, бедняга!» «Что скажете в свое оправдание, мистер Чендлер?» Леди Кэмпбелл стояла чуть в отдалении от толпы и плакала так отчаянно, что сердце у меня разрывалось. Мэй утешала ее как могла. «Ты не виновата, Лин. Что же тебе вообще теперь нельзя улыбаться?» Повторяла она негромко, но, завидев меня, тут же умолкла, а я не стала лукавить. «Добрый вечер, леди Кэмпбелл. Полагаю, вам лучше было бы уйти, пока ваш супруг занят разговором с капитаном, иначе боюсь внимания мистера Чендлера затем обратиться на вас, в самом скверном смысле этого слова. «И что вы предлагаете, леди Виржиния?» Выпрямилась мы, продолжая обнимать хозяйку. Орлинского из слезы посмотрела на меня, но, кажется, была не в состоянии вымолвить хоть слово. «Пройти в мою каюту», — твердо ответила я. «Там вас никто искать не станет». С другой стороны, моя компания пойдет только на пользу леди Кэмпбелл и ее положению в обществе. И это не пустые слова. Все же имя Эверсонов-Валтеров имеет сейчас солидный вес. Даже такому человеку, как Чендлер, не к чему будет придраться. «Ах, чай в компании истинной леди», — задумчиво кивнула Мэй. Мне все больше нравилась эта молодая женщина, явно улавливающая малейшие нюансы, скрытые в словах собеседника. «Думаю, вы правы. Благодарю за приглашение, леди». Арлин, идем?» Тихо позвала она хозяйку, и та слабо кивнула. «Из-за моей хромоты и прискорбного состояния, леди Кэмпбелл, мы добрались до каюты лишь через четверть часа. Лиам открыл перед нами дверь как настоящий джентльмен, а затем, внимательно оглядев коридор, нет ли кого постороннего, запер ее на ключ». Я усадила леди Кэмпбелл в кресло и попросила Мэдди принести из спальни графин с водой, стаканы и мятные успокоительные капли, которые миссис Хат вручила мне перед долгой дорогой. Проверенное средство подействовало прекрасно. Потихоньку Орлин успокоилась и даже смогла рассказать мне, что же в действительности произошло на палубе. «Это моя вина», — произнесла юная леди Кэмпбелл хриплым сорванным голосом. Если б я только не улыбнулась тому рыжему моряку, понимаете, Рольф опять меня отсчитывал из-за... Она осеклась, испуганно взглянула на мы. Словом, отчитывал. Так негромко, но ужасно-ужасно стыдно, я всё время боялась, что кто-нибудь услышит. И случайно выронила радикюль на ходу. А тот матрос оказался рядом и подал мне его. И сказал, это ведь твоё, красавица. А я улыбнулась, просто не смогла не улыбнуться ведь меня никогда не называли красавицей. Я всё слышу о глобле или дура или кочерга. А Рольф увидел, как я смотрю, и вдруг впал в бешенство. На самом деле он взбесился, потому что испугался. Матрос мог услышать его мерзкие речи, вмешалась Мэй. Она стояла за плечом марлин как небесный хранитель, и брови у неё были сурово сдвинуты, а в глазах было тоже особенное выражение — как на изображениях святой Роберты Гринтаунской. «Простите, леди Виржиния, но могли бы мы поговорить с вами? Приватно». Я оглянулась на Мэдди. Та быстро кивнула и указала на дверь. Потом дёрнула себя замочку уха. «Послушаю из коридора», — значило это. «Хорошо», — улыбнулась я, обращаясь к Мэй. «Мадлен Лиэм, не затруднит вас найти горничную и заказать чай и пирожные к нам в каюту». И я подмигнула Лему. Он был умным мальчиком. Конечно, леди Гини. Поклонился он, явно подражая шутливым манерам Эллиса, а затем вышел вслед за Мадлен. Послышались отчетливые, пожалуй, даже слишком, удаляющиеся шаги по коридору, а затем все стихло. Я выждала полагающееся время и затем произнесла. Что ж, вот мы и наедине. мы ты уверена? спросила вдруг порывисто Орлин, снизу вверх, глядя на служанку, но она сузила глаза и ответила без тени сомнения. «Леди Вержиния начала Мэй твердо, — «Вы, наверное, удивлены моим чересчур смелым поведением, но это лишь потому, что до смерти Лорда и Леди Кэмпбелла, и Дэвида, я воспитывалась как одна из дочерей рода Кэмпбелл, и для этого было основание». «Полагаю, вы сестра Орлин», — улыбнулась я ободряюще. Что ж, это заметно даже и стороннему наблюдателю. Ваше сходство удивительно. Да, сестра. Наклонила голову Мэй. Ошибка юности лорда Кэмпбелла. Моя мать не самых благородных кровей. Она была актрисой и умерла родами. Меня забрали в поместье Кэмпбеллов. Лорд был хорошим человеком. Как и леди Агнес Кэмпбелл. Она относилась ко мне очень по-доброму, когда родилась Орлин. Доверила мне заботу о ней. А потом появился тот человек и разрушил всё. Глаза Мэй полыхнули такой отчаянной яростью, что мне стало не по себе. Мистер Чендлер, Арлин вздрогнула и прижала руки к груди в бессознательном жесте защиты. Да. Зло выдохнула Мэй. И ещё, когда он начал свататься Карлин, мы поняли, что добром дело не кончится, ведь титул должен был унаследовать Дэвид. А вес Кэмппеллов в обществе не настолько велик, чтобы проблемы Чендлера могла решить женитьба на младшей дочери барона. Лорд Кэмппелл выставил Чендлера, а через четыре месяца и он, и Агнес, и Дэвид все слегли со страшной болезнью. И я готова поклясться, что руку к этому приложил Чендлер. Так Орлин внезапно осталась сиротой, и только я была у нее теперь во всем мире». И тогда я пообещала себе, что я смогу защитить сестру любой ценой. Я притворилась простой служанкой. Благо о моем истинном положении знали немногие. И стала везде следовать за Орлин. Мы не сумели предотвратить этот фарс, эту свадьбу, потешившую самолюбие негодяя Чендлера. Но хотя бы мы остались вместе. Мне очень повезло. Сквозь слезы улыбнулась Орлин. «Не знаю». Если бы я осталась совсем одна, то, наверное, покончила бы с собой. Я такая слабая. Ты сильнее, чем ты думаешь, Лин, уверенно ответила Мэй и снова посмотрела на меня. А теперь я расскажу вам кое-что ли о с чем мы не сможем справиться сами, то из-за чего Чендлер на самом деле едва не убил того матроса, не из-за улыбки же в самом деле. Только умоляю, сохраните эту тайну. Слово леди. Мистер Чендлер Начала Мэй. «Я сама». Тихо, но решительно прервала ее Орлин, вытирая кончиками пальцев набежавшие слезы. «Леди Вержине, только не думайте обо мне плохо, но я не пускаю Рольфа в свою спальню. Сначала сказывалась больной, а теперь мы с моей каждый вечер подпираем дверь стулом. Роль злится, но он не может бить меня слишком сильно. А я лучше умру, чем подарю ему наследника и испачкаю кровь Кэмпбелла в кровью этого мерзавца» подхватила мой И именно из-за закрытой двери ворчал сегодня Чендлер. А моряк, возможно, услышал лишнее, за что и поплатился. «Ах, леди, если б вы знали, как я ненавижу этого Чендлера!» вырвалась у неё. «Если бы я могла, то убила бы его собственными руками. Не в силах справиться с нахлынувшими чувствами, я медленно выдохнула и провернула на пальцы бабушкино кольцо. Не могу сказать, что не разделяю ваши чувства, Мэй. «Однако смею надеяться, что вы достаточно благоразумны». «Пока еще да», — опустила взгляд Мэй. «Но если мы не придумаем, как до окончания путешествия сделать этот брак недействительным...» Тут я озадачилась. Около 80 лет назад брачные законы в Аксунии сильно смягчились. В далеком прошлом остались те времена, когда жена была зависимой, беспомощной и беззащитной, а добиться развода могла лишь, если муж совершал прелюбодеяние оттягощенные неким пороком, осуждаемым в обществе, например, кровосмешением или жестокостью. Теперь брак мог быть расторгнут по обоюдному согласию, и, самое главное, по инициативе супруги. Если муж был неверен, если он растранжиривал преданное и не заботился о детях, если сильно избивал жену, если за пять лет брака не появилось наследника — Официальные власти, заручившись одобрением церкви, давали супругам развод. Но ни один из этих поводов, увы, не подходил к случаю Орлин. Свидетелей того, как Чендлер разбивал ее не было, а синяки на руках он легко мог объявить следствием падения с лестницы, как водилось. Измена? В том, что Чендлер не был верен Орлин, я не сомневалась, но вряд ли хоть одна женщина отважилась бы свидетельствовать против него. Приданное по сравнению с его собственным состоянием и вовсе казалось жалкими крохами. Наследник не появился по вине самой Орлин. «Что ж», — вздохнула я наконец, — «мне видится два выхода. Доказать, что брак был совершен с корыстными целями и против воли баронессы Кэмпбелл. Абсолютная правда, но, увы, недоказуемая. Боюсь, прямой виновник гибели вашей семьи, Орлин, уже мертв» а ниточки, ведущие к Чендлеру, оборваны. А вот второй способ — доказать, что Чендлер замешан в преступлении, порочащим честь Кэмпбеллов. слушавшая меня с сумрачным выражением лица просветлела. «Вы имеете в виду декрет Анны Второй жестокосердной о дурных ветвях?» «Верно», — улыбнулась я. «Дурные ветви, что могут погубить дерево, надлежит отсекать. Так и дурного человека, будь то супруг или супруга, Сын или дочь, брат или сестра Должна отлучить от рода и от семьи Дабы честь ее сохранить незапятнанной Впервые этот декрет был применен К старшему сыну королевы Анны Принцу Георгу Камбрийскому Который имел неосторожность Возглавить заговор против собственной матери По закону тот, кто принадлежит к монаршей семье Не может быть казнен Однако Анна II нашла изящный выход Она издала декрет о дурных ветвях, и, согласно ему, Георга отлучили от рода, а затем, как простого горожанина, казнили через повешение. А трон в итоге унаследовал младший сын, Ричард. Арлин улыбнулась сквозь слезы, будто солнце осветило хмурые волны Северного моря. «Значит, нам осталось всего лишь доказать, что Рольф злоумышляет против короны и подать прошение его величеству». «Об отсечении дурной ветви от древа Кэмпбеллов? И сделать это лучше до окончания путешествия», — подтвердила я. «Хотя бы найдите зацепку. Этого хватит. Если не дядя Рейван, так Элис прижмёт к ногтю этого мерзавца Чендлера», — подумалось мне. Арлинс мы обменялись долгими взглядами. Это напоминало молчаливый спор, в котором постороннему ничего не будет понятно. «Мы найдём, за что зацепиться, леди Виржиния» твердо произнесла, наконец, баронесса Кэмпбелл. «У нас три недели впереди. Я бы попросила лишь об одном. Можем ли мы с мы иногда приходить к вам на целый день? Уверена, здесь мы будем в безопасности, и даже Рольф ничего не сможет сделать». В конце концов, он сам говорил, что мне нужно чаще вращаться в обществе. «О, безусловно. Приходите в любое время». Быстро откликнулась я. В этот момент в дверь постучали. Это оказалась служанка с сервировочной тележкой, на которой нашлось место не только для традиционного вечернего чая, но и для слоёных пирожных с ореховой начинкой, и для свежайшего яблочного тарта, и для изумительных рассыпчатых печений с кунжутом и крупной солью. Мэдди, прекрасно знавшая о моих вкусах, настояла ещё и на вазе с фруктами. Для вечно голодного Лема взяли сэндвичи с копчёной грудинкой. Повеселевшая после разговора Орлин с удовольствием отдала должное десертом. Выглядела она при этом как человек, который не пробовал сладкого уже добрых полгода. Впрочем, судя по тому, как смотрела на сестру Мэй, так оно и было. За чаепитием последовала партия в романское каре, пожалуй, единственную дамскую карточную игру. Забывшись, Орлин начала рассказывать о своем детстве и о семье, Об увлечении лошадьми восточной породы опомнились мы уже около полуночи, когда через открытый иллюминатор донёсся треск фейерверков. «Ай, святая Роберта, я же не сказала Рольфу, куда иду», — перепугалась Орлин. «Сейчас праздник закончится, и он поймёт, что меня нет среди гостей, не в каюте. Тогда немедленно возвращаемся на палубу». Решительно поднялась я. «Если мы появимся вместе, то у Чендлера не будет ни малейшего повода для скандала. Впрочем, насколько я знаю дядю Рэйвена, вашему супругу, леди Кэмпбелл, некоторое время будет не до семейной тирании». «Насколько вы знаете?» — озадаченно переспросила Орлин, пока Мэйс наровисто прикрепляла шпильками маленькую шляпку к ее шиньону. «Маркиза Рокпорта? Уж чем-чем. А искусством обеспечивать головную боль тем людям — что рискнули вызывать его неудовольствие, он владеет в совершенстве. После этого мы вместе поднялись на палубу. Пассажиры любовались гаснущими фейерверками. Был обещан еще один залп-ракет, и матрусы на площадке поодаль готовили его, перебрасываясь шутками. Звучал смех и беспечные разговоры, и ничто не напоминало о вчерашнем инциденте, в том числе и его участники. Оглянувшись по сторонам, я не заметила ни дядю Рейлона с секретарем, ни Чендлера. «Пройдемся кругом, вдоль борта», — предложила Орлин. Лицо у нее побледнело. «А может, Рольф вернулся в каюту? Вдруг он прошел в мою комнату? Тогда мы всего лишь переночуем в той комнатке, что отведена для меня», — уверенно заявила мы, погладив ее по плечу. «Как и всегда. Но я уверена, что он не станет дожидаться в каюте». «Не в его это характере. Скорее будет рыскать по кораблю, как зверь». Среди ожидающих фейерверка пассажиров Чендлера также не оказалось. Мы отправились дальше, не торопясь. Лиам временами забегал вперёд и заглядывал за поворот или под лестницу. Мы с Мэди подшучивали над его энтузиазмом, пока из очередной вылазки мальчишка не возвратился с расшибленной бровью. «Святые небеса! Что произошло? Неужели напал кто-то?» Я вытащила платок, чтобы оттереть красные подтёки со скулы, нулем отобрал у меня его, по-простому поплевал на уголок и принялся очищаться сам. Дурость моя на меня напала. Сердито пробурчал мальчишка, сосредоточенно оттирая пятно с лица. «Нашёл я вашего мистера Чендлера. Вон, под навесом языком с другом чешет. То есть про всякие умные штуки беседу ведёт, я хотел сказать». Поправился он, вспомнив мои наставления. «Ведёт светскую беседу. Разговаривает». Тихонько подсказала я ему, а громче произнесла. «И что же было дальше?» «Ну, ничего», — понурился Леом. «Я вот хотел поближе подлезть, чтобы послушать, о чём они там разговаривают. А они вдруг как захохочет. и этот Чендлер того по плечу хлопнул и сказал. «Значит, договорились, Карл. Ну, я испугался и дёру дал. А про балку-то забыл. Вот на неё и налетел со всего Маху». «Хорошо, что не выбил глаз», — мудро заметила Мэй. На просторечные оговорки Лиэма она, к счастью, не обратила внимания. «А куда направился потом Чендлер?» «Да сюда», — проворчал мальчик. «Так что лучше б нам к борту встать, да сделать вид, что мы на рыбок любуемся. Или на птичек наслаждаемся морскими видами», — вздохнула я. «Что ж, разумная идея. Однако далеко отойти мы не успели». Послышались тяжелые шаги, и на палубу поднялся мистер Чендлер собственной персоной. Завидев жену, он тут же направился к ней, угрожающе печатая шаг. Я покрепче сжала трость, молясь, чтоб Чендлер не узнал в ней сегодняшнее оружие Мэтью Рэндалла, и выступила вперед, улыбаясь в лучших традициях леди Вайтбери. «Ах, дорогая Орлин, это разве не ваш любезный супруг, которого мы всюду разыскиваем?» Громко обратилась я к застывшей баронессе Кэмпбелл, а затем повернулась к Чендлеру. «Добрый вечер, сэр. Прекрасная погода сегодня, не так ли?» И протянула руку, как для поцелуя. «Конечно, мы находились не в помещении, а всего лишь под навесом, и приветствовать леди поцелуем руки Чендлеру не полагалось, но, во-первых, он вряд ли знал такие тонкости, а, во-вторых, нам надо было его как-то отвлечь. Он остановился почти вплотную ко мне». Только протянутая рука не давала сократить расстояние до неприличного. Угляделся в мое лицо, и угрожающее хмурое выражение как ветром сдуло. Светло-карие, в желтизну глаза стали добрыми, как у нотариуса, заверяющего официальное завещание у постели смертельно больного толстосума, медовая морда, вспомнилось мне не кстати выражение Лема.